Глава 32. Хроносфер. Властитель Элино повелел людям начать свою жизнь сначала. Отбросить злые мысли, очистить разум, забыть врагов. Найти новых друзей и обрести новый смысл своей жизни. Отринуть прошлое, как сожженный пепел. А Если люди не справятся, он вернет им память о прошлом, обо всех людских злодеяниях, и преступлениях. И это станет худшим их наказанием. Летопись Эры. исполнения желаний. Брат, как я и думала, был в своем кабинете. Только когда мы с Фреймом ввалились в комнату, он не сидел в кресле, а валялся на полу. Тут же рядом возник бледный, как полотно, Бакстер. Я услышал шум. Повелитель не любит, когда его тревожат в ночной час. Я прибежал, а он... Тихо. Фрейм уже осматривал Колохана. Лицо брата стало серым, на губах пузырилась пена. «Воды, живо! Нужны сорбенты, что есть в замке?» Бакстер смотрел непонимающе. «Я вспомнила, что он совсем молодой парень, толку, что на вид взрослый». Фрейм тоже об этом подумал и поморщился. «Принеси смесь древесного угля и сжёного рога, быстро! Демоны бы побрали Колохана с его любовью ко всему натуральному. Нам нужны нормальные лекарства». Что с ним? Я упала на колени с ужасом глядя на задыхающегося брата. Фрейм, он умирает. Его отравили. Что? Бакстер всхлипнул и застыл с вытаращенными глазами. Неси лекарство бегом. И никому ни слова, понял? рявкнул Фрейм. «Откроешь рот, убью. Неси всё, что есть. Снова булькнув, смотритель замка убежал. Надо найти лекаря. Нет, отрезал Фрейм. Рид, поднеси сюда свечи. «Мне нужен цвет и найди ручку. Ручку, а не перо. Она должна здесь быть. Быстрее». Я кинулась к столу, но там темнела лишь массивная чернильница. Бросилась к ящикам и шкафам. «Нашла. Что ты собираешься делать? Фрейм, разве ты врачеватель?» «Нет». Я что-то бормотала, но в то же время тащила все, какие были канделябры, на пятачок около брата. Колохан дергался. Пена на его губах повисла крупными хлопьями. Фрейм достал нож, выдохнул. Я прижала ладонь к губам, чтобы не вырвалось ни звука, чтобы не задать ни одного из тех глупых вопросов, которые задают в таких случаях. Зачем тебе этот острый нож, и куда ты намереваешься его воткнуть? Замерев, Фрейм поднял голову, и наши взгляды встретились. Миг его безмолвного вопроса и моего безграничного доверия. Миг с занесенным над колоханом ножом. Миг, когда можно было его остановить. «Действуй», — выдохнула я. Острый кончик рассёк кожу на шее, и одним ловким движением Фрейм вставил в горло брата полую трубку пластмассовой ручки. Колохан, уже посиневший от удушья, дёрнулся и сделал через трубку тяжёлый вдох. Фрейм отвёл руку с ножом и тяжело опустил лезвие. «Он дышит! Фрейм, Колохан дышит!» — прошептала я. И хоть воздух проходил сквозь трубку со свистом, эти звуки сейчас казались мне прекрасными. «Этого мало. Яд всё ещё в его крови», — глухо произнёс Фрейм. «Нужно понять, что это было и дать противоядие». Он вскочил и бросился к столику, на котором стоял чайный набор. Осторожно понюхал чашку, лизнул крышечку чайника и тут же сплюнул. Постоял, раздумывая. лацеоль можно сказать, что Колохану повезло». Развернулся к шумно дышащему отбега Бакстеру. Выхватил у того из рук лекарственный сундучок и сунул нос в связке трав и пузырьков. «Не то, не то, есть!» Выхватил склянку из синего стекла и вылил её содержимое в белые губы Колохана. Придержал, чтобы брат смог проглотить. Правитель Эйд Холла всё ещё хрипел, но уже не так страшно, и жуткая мертвецкая бледность медленно сползала с его лица. Вторую склянку Фрейм влил в рот себе. Подумал и влил ещё парочку. Заметно позеленев, он несколько минут стоял, покачиваясь. «Отвратительный способ избавить голову от хмеля», — пробормотал Фрейм, тяжело опираясь о стол. «Лучше б я сдох». Я поставила перед ним стакан воды и услышала благодарное бульканье. Обернулся Фрейм все еще бледно-зеленый, но почти трезвый. «Бакстер, тащи одеяло и дрова, колыхана надо согреть». Прислужник снова мчался а я осторожно взяла брата за руку. «Перенесём его на кровать?» — Фрейм качнул головой. «Лучше не трогать. К утру он начнёт активно регенерировать и исцеляться. Это всегда происходит. Главное — вовремя убрать трубку. Яд выйдет естественным путём. Противоядия уже действуют. Ты спас его. Спас моего брата!» Я посмотрела Фрейму в глаза. «Я не знаю, как тебя за это благодарить». Но почему-то мои слова парня не обрадовали. Он нахмурился. «Я лишь и сделал то, что должен был», — резко сказал он. «Должен? Как кто? Его слуга или его друг? Кто ты, Колыхан, Фрейм?» Он отвел взгляд, не отвечая, и я улыбнулась. «Привычный Фрейм, привычные вопросы без ответов». «Ладно, главное, что брат все еще дышит». Угроза миновала, и я, наконец, смогла тоже выдохнуть и немного расслабиться. «У тебя удивительные познания, Фрейм». Кажется, ты знаешь все и обо всем. Дерешься, метаешь ножи, владеешь всеми видами оружия, ходишь, как тень, знаешь языки и разбираешься в ядах. Таланты идеального стража и еще более идеального убийцы. Я не тот и не другой, Фрейм помрачнел. Хотя все зависит от точки зрения. Вбежал Бакстер с одеялами, и мы некоторое время молча укутывали Колохана. Бакстер вызвался с ним посидеть, но Фрейм отказал. «Я сам останусь с повелителем», — сухо бросил он. «Но будь поблизости, Бакстер, эта ночь будет решающей». Прислужник торопливо поклонился и с облегчением покинул кабинет. Я осторожно опустилась в кресло. Оно выглядело древним и потёртым, но, к счастью, ножки оставались крепкими. Я снова посмотрела на Фрейма. Тот остался сидеть на полу рядом с моим братом. Оранжевые блики свечей облизывали его лицо, но глаза оставались напряжёнными и тёмными. «Ты не доверяешь Бакстеру, так?» — догадалась я. К тому же велел ему молчать. «Ты кого-то подозреваешь?» «Всех. Всех, кроме нас с тобой. Лациоль действует быстро. Колохана отравили, когда мы с тобой были наверху». «Кто это был, Фрейм?» — шёпотом спросила я. Почему-то казалось, что он знает ответ и на этот вопрос. «Кто?» Но он покачал головой. Черты лица стали жёсткими. «Ты приказал Бакстеру молчать. Ты подозреваешь правителей? Ты ведь знаешь что-то еще, так? Скажи мне!» Фрейм некоторое время молчал, опустив голову. Темные пряди упали на его лоб, закрывая глаза. «Эта ядовитая трава растет только в одном месте, Рид. В дворцовом саду Соларит Вулса». «Габриэль?» — ахнула я. «Ты думаешь, отравительница она...» «Но Райан сказал, что Габи обратилась и зверем сидит во враге. Или... Или он соврал. Может, они сообщники?» Я с силой прижала к вискам холодной ладони. «Боги! Но зачем? Почему? Зачем Габриэль травить моего брата?» «У правителей сложные и запутанные отношения», — хмуро уронил Фрейм. «И куча обид друг на друга. Я не видел Габриэль с тех пор, как мы прибыли в эйт -Холл. Может, она и правда во враге?» А может и нет. На галереи за мной кто-то следил. Я в этом уверена, Фрейм. Я тебе верю. Он легко поднялся. Подошёл, поднял меня и опустился в кресло, усадив к себе на колени. Взял мои руки и поднёс к губам, согревая дыханием. Я замерла, привыкая к совершенно новым ощущениям. Не помню, чтобы я когда-нибудь так сидела в старом кресле возле камина, покошачьей прильнув к мужской груди и поджав ноги. Не страсть, а нежность. Не похоть, а забота. Желание согреть и закрыть с собой от всего мира. Это чувствовалось в каждом поступке Фрейма. И я позволила себе просто расслабиться, просто греться его теплом, просто чувствовать. Прикрыла глаза. «Это невыносимо, подозревать всех», — тихо сказала я. «Ты не подумал, что все правители были в Соларит Вулси, и каждый мог тайно посетить сад правительницы?» Подумал, яд не хранится, трава должна быть свежей. Кто-то принёс её через червоточину. Значит, заранее готовил отравление. И я не вижу, кто это. Не видишь? Что ты имеешь в виду? Но Фрейм снова не ответил, лишь поцеловал мои пальцы. Надо дождаться утра. Колохан восстановится, я уверен. И сможет провести обратный эксперимент. Тогда... тогда всё и решится. Я подняла голову, чтобы видеть его глаза. Тёмная озёрная вода. А что под ней? Что таится на глубине? Камни и коряги? Или что-то пострашнее? Обратный эксперимент? Ритуал. Фрейм усмехнулся. Это слово больше соответствует обстановке. Что именно собирается сделать Колохан? Отменить желание Рит, я ведь говорил. Желания, которые мешают? Уточнила я, начиная что-то понимать. «Оборотничество Габи, шипы Димитрия, золотую руку Якова или все желания, все до единого?» Фрейм промолчал, и я ахнула. «Боги, да вы задумали именно это ведь так? Отменить вообще все? Может, и сам исход? Вернуть человечество на ту точку, когда началась эра исполнения желаний?» Колохан изучает время, время. Он сам стал временем, его воплощением, и не просто так. Он желал понять, как оно работает, изучить изнутри. И он нашел способ. Ведь так, Фрейм! Вы вернете день исхода и запустите его заново. Отмените эру исполнения желаний. Но разве это возможно? А менять материю, пространство и само мироздание возможно? В древности люди знали, что это реально. В эру вещей это знание было утрачено. Мир стал костным и плотным, недвижимым а после исхода уже никого не удивляют изменения и исполнения желаний. Создание чего-то нового — это лишь результат новых знаний, Рит. И неважно, как это назвать, магия или наука. Он снова прижал мои пальцы к губам и прикрыл глаза. Впервые вот так, не отворачиваясь, не закрываясь, словно давая мне изучить своё лицо во всех подробностях, в мельчайших чертах. И я изучала отпечатывая их на внутренней стороне век и наизнанке души, сохраняя их там, словно в самом надёжном депозитарии. Кстати, надо бы проверить свою тайную коробочку, о которой я почти забыла. Может, удастся найти в испорченных записях ещё что-то ценное. Но покидать объятия Фрейма категорически не хотелось. Я снова закрыла глаза, сворачиваясь в его руках. «Ты дал клятву, ведь так?» — прошептала я. «Клятву, что не станешь меня...» «Соблазнять. Это Колохан тебя вынудил». Фрейм тихо рассмеялся. но «Ну, колохан Колохан-то точно считает, что я для тебя плохая компания. Колохан тебя не знает. Как раз знает. Да, я обещал, что буду держаться от тебя подальше. Но это оказалось слишком тяжело, Рит. Я не могу о тебе не думать. Эти чувства заслонили собой всё остальное. И меня это пугает. Я подняла голову, всматриваясь в его глаза». «Меня тоже, фрейм Я почти уверил себя, что ты будешь счастлива с Дмитрием». С горечью и яростью произнес он. «Это не так. Дмитрий — мое прошлое. Это не изменить. Но в будущем его нет. Мы замерли, глядя друг на друга. Мгновение, когда души соприкасаются. Момент понимания, когда уходит недоверие и расцветает новое, восхитительное чувство. Еще не близость, но уже предчувствие. Новое. «Рит, я...» Его шёпот я погасила пальцами, положив ладонь на его губы. «Потом. У нас будет время для узнавания и приближения. Медленного или страстного. Чувственного, дикого и нежного. Время, которое ещё впереди. Рядом тяжело дышал спящий колохан, и я не хотела, чтобы важные слова были сказаны сейчас». И поняв это, фрейм кивнул. Я снова свернулась в его руках, уткнулась носом в его шею и ощутила нежное прикосновение губ к своей макушке у твоих волос цвет терпого винарит тебе подходит я от них хмелею я от тебя хмелею его шепот едва слышен, но согревает лучше пламени. У меня было так много вопросов, мыслей догадок сказать, что коллахан задумал нечто несусветное и совершенно сумасшедшее разве можно так играть со временем. «Надо всё хорошенько обдумать». Но я почему-то вместо этого просто уснула, а проснулась на хрустящих белых простынях в своей комнате. И как-то сразу всё вспомнила. И вчерашний день с мамой, и ужасное отравление брата, и Фрейма. Мельком удивилась, как это он пронёс меня через все коридоры замка, а я даже не проснулась. комната а значит и весь замок, снова преобразились, и я расценила это как хороший знак». Потянулась, и, скотившись с кровати, бегом отправилась умываться и одеваться. Сегодняшний наряд был ещё роскошнее. Расшитый узкий лиф, длинные рукава, зелёная парча и золотые кружева. Пышный подъюбник и туфли с пряжками. В дополнение жемчужное ожерелье в несколько рядов и гребень, больше напоминающий корону. Безумно красивое, но такое же безумно неудобное платье. Но огорчать Колыхана, который радовал меня подарками, я не хотела поэтому застегнула все пуговички и завязала все шнурки, воткнула гребень и вылетела из комнаты. Солнце едва-едва выкатилось из-за гор, но все правители уже собрались в кабинете Колохана, и, к моей радости, он тоже был здесь. Сидел во главе стола, бледный, но вполне живой. Его шею закрывал платок, скрывая новый шрам. Фрейм скромно стоял в углу кабинета, почти сливаясь с тенью. Но когда наши взгляды встретились, его губы слегка изогнулись. Я ощутила себя счастливой. «Мэрит, доброе утро. Не хотел тебя будить». Колохан радостно улыбнулся, и я кинулась к нему, прежде чем брат поднялся. «Сиди», — шепнула я, целуя небритую щеку. Глаза у брата были совершенно больные, но он сделал вид, что это результат ночной попойки. Мол, отметил воссоединение с любимой сестрой. И никто не уличил брата во лжи. Я села на своё место и внимательно осмотрела правителей. Некоторые выглядели не лучше колыхана Яков вчера явно перебрал с крепким Элем, а Дмитрий, похоже, почти не спал. Габриэль тоже явилась, и, к счастью, на человеческих ногах. Оценить свежесть лица Райана и вовсе не получилось. Он сидел, опустив свой капюшон, и демонстрировал присутствующим лишь клубящийся под ним туман. «Мэритс, ты прекрасно выглядишь. Тебе невероятно идёт это платье», — похвалил внимательно Яков. Димитрий сжал зубы, молча пожирая меня глазами. «А вот у нас ночка выдалась знатная», — со смешком продолжил Яков, потирая взъерошенную макушку. С одной стороны его волосы примялись, а с другой торчали вихрами. «Габи, а у тебя солома в волосах. Кажется, ты не заметила». Райан поперхнулся чаем. Габриэль посмотрела на него и отчаянно покраснела. Дмитрий презрительно скривился. «Боги, Райан, у меня кружится голова от этого мельтешения под твоим капюшоном. Хватит прятаться. Вы все уже поняли, чем вы двое занимались ночью во овраге». «Да как ты смеешь!» Взвился Райан, и Дмитрий отвернулся. «Только давай без подробностей, скукота!» «Да я и не собирался!» «Перестань!» Габриэль тронула разукрашенную символами ладонь Райана и тут же одёрнула руку. «Он же специально тебя подначивает. У Дмитрия нет своих развлечений, одни мечты и грёзы. Он просто завидует, вот и всё». «Завидую? Вот ещё. Я не люблю животных, милая Габи», — хищно улыбнулся Дмитрий. «Мерзавец», — вскочил Райан. «Прекратите», — устало сказал Колохан, и почему-то все послушались. Я мельком глянула в сторону Фрейма, но его лицо скрывало тень. Но я была уверена, что все мы перед ним как на ладони. Ужасно хотелось вскочить и утащить его куда-нибудь в укромный уголок. Просто постоять рядом. Поцеловать уголок губ, который так редко улыбается, Ну и заодно узнать, подозревает ли он кого-нибудь еще, кроме Габриэль. Что сумел увидеть на лицах собравшихся. Но, конечно, я этого не сделала. Брат тяжело поднялся, и за столом вдруг повисла напряженная тишина. Все замолчали, больше не пытаясь припираться и язвить. Каждый понимал, что будет дальше, и нервничал, хоть и пытался скрыть это за бровадой. Потому ночью кто-то пил, а кто-то искал забвения в чужих объятиях или в грезах. А кто-то попытался отравить моего брата. «Вы проделали долгий путь явно не для того, чтобы собачиться за моим столом». И даже не для того, чтобы меня увидеть. «Так давайте просто перейдём к делу», — мягко сказал Колохан, и слова упали тяжёлыми камнями. «Вот так сразу?» — вздрогнул Райан, который, наконец, снял капюшон. Выглядел он вполне довольным, хоть и сонным. «Ты так и не рассказал про этот ритуал? Что ты собираешься делать?» Колохан вздохнул. «Разворот временной... тёмной... материи...» и ее отделившейся корпускулярной аномалией в хаотичной фазе посредством нового магнитного или толчка. Прости, я нашел не все слова, чтобы это объяснить. «Ладно, я понял», — пробурчал Райан. Я увидела, как он сжал под столом руку Габриэль. «Вернемся к слову ритуал. С ним и то было понятнее», — Колохан бледно улыбнулся. «Мы сделаем это прямо сейчас?» — разволновалась Габриэль. «Нет смысла откладывать. Для этого вы здесь. К тому же магнитная нестабильность скоро закончится. Но разве мы способны что-то изменить без Лино?» Задала я вопрос, который так долго всех мучил и который мы боялись произнести вслух. Колохан взял со стола чашку, сделал глоток кофе. Осторожно, словно боялся не удержать хрупкую посудину. Медленно отставил и осмотрел правителей. «Пора признать, друзья, Лино больше нет. Его нет со дня забвения. Остались только мы, шесть основателей, шесть правителей. Мы будем действовать без него, отныне и всегда». Вздох прокатился по кабинету. Единый вздох, вырвавшийся из груди каждого правителя. И сколько было в этом вздохе, отчаяние и надежда, горечь и страх. Лино был нашим богом, и мы все еще верили в него. Верили, что однажды он явится и решит все наши проблемы. Но брат прав. Пора признать очевидное. Никто не видел Лино уже много лет. Его именем правители управляли пятью королевствами. Его именем подписывались законы, и с именем Лино на устах творились желания. Его прославляли в храмах и им пугали. Лино был нашим богом. Но его никто не видел. Лино исчез. И, вероятно, навсегда. И это осознание, пусть оно и было ожидаемым, потрясло каждого. Некоторое время все молчали. «Мы пройдем твой демонский обряд и наше желание обнуляться, так?» Напряженно бросил Дмитрий, и брат кивнул. Яков хмурил кустистые брови. Отчего они шевелились? Словно две колючие щетки «Тогда я готов», — процедил Димитрий, посмотрел на меня и отвернулся. «Начинай с меня. Все вместе. Только так». «Хорошо, мы готовы», — прошептала Габи, вставая. «Я больше не хочу превращаться в зверя. Не хочу. Прошу, избавь меня от этого, Колохан. А я не хочу просыпаться от кошмара, что обратил свою жену и новорождённого ребёнка в два золотых слитка» мрачно объявил Яков и тоже поднялся. Все посмотрели на меня, и я кивнула. «Конечно, я с вами, и полностью доверяю брату. Надо пройти в тронный зал, там всё готово». Правители в разнобой покивали и потянулись к двери. Я заметила, что Колохан пошатнулся и кинулась к нему. «Ты слишком слаб», — обеспокоенно шепнула я. «Может, лучше перенести обряд, подождать несколько дней, пока ты окрепнешь?» «Времени нет, Мэрит. Я не знаю, сколько ночей у меня осталось. Время беспощадно, а без меня ритуал не провести. Мы ждали слишком долго. Я справлюсь». «Хорошо, тогда идем», — обняла я брата за талию, делая вид, что это всего лишь сестринские объятия, а не попытка удержать его в вертикальном положении. По коридорам замка шли молча. Каждый размышлял о своем и готовился к тому, что должно случиться. Слуги, обычно наполняющие Эйд по утрам, испарились. Даже верный Бакстер покинул эти каменные стены. Я ожидал увидеть тронный зал, представляя нечто среднее между залом в Орвендале и Соларит Вулсе. Но то, что открылось взгляду за массивными двойными дверьми, превзошло все мои представления. В огромном помещении с высоченным потолком не было ни мебели, ни люстр, ни статуй. Лишь темные каменные стены и узкие витражные окна с синими и зелеными стеклами. Солнечный свет, проходя сквозь них, менялся и окрашивал тронный зал в цвета подводного мира. А все пространство пола представляло собой огромную, невероятную схему, набранную с кусков кварца и керамики, драгоценных камней и металла. Линии точки, пересечения и углы. А в центре — тёмно-синий сапфир и одна тонкая подрагивающая стрелка. «Да это же хронометр», — удивлённо сказал Яков. «Гигантский хронометр! Невероятная работа! Боги, это сколько же времени ты потратил, чтобы создать это?» «Всё, что у меня было», — улыбнулся Колохан и показал на спирали. «Ты прав, Яков». «Хотя правильнее называть это хроносфер. Вам надо встать сюда. Проводники распределят и направят энергию». Слегка побледневшие правители встали на указанные точки. Фрейм остался у двери, внимательно наблюдая за происходящим. Дмитрий смерил его злым взглядом. «А этот что тут делает? Прислуги здесь не место, Колохан!» Я сжала кулаки, но брат успокаивающе поднял руку. «Фрейм нужен, чтобы запустить механизм». «Давайте уже начинать», — нервно произнёс Райан. Они с Габриэль стояли на разных концах хроносфера и взволнованно переглядывались. Дмитрий и Яков заняли два диаметральных угла. Колохан встал возле большой спирали и указал мне на место почти в самом центре, рядом с сапфиром. Мы заняли точки и замерли, тяжело переводя дыхание. «Всё это...» Колохан обвел зал рукой. «По сути, создает временную аномалию, как в моих хронометрах, которые используют силовики. Но здесь все гораздо больше. Сила, энергия правителей — это невероятный ресурс». «Ты хочешь создать гигантскую аномалию?» — нахмурился Дмитрий. «Аномалия стихийно и неуправляема. А мою схему можно контролировать». Задавать исходные и конечные данные. Предсказать результат. Колохан слегка покачнулся, я едва не бросилась к нему, чтобы удержать. И поймала предупреждающий взгляд Фрейма. «Оставайся на месте», — безмолвно говорил он. «Твой брат справится, верь ему». И я снова застыла. Опустила взгляд вниз. Линии возле моих ног словно бы посветлели а камни начали пульсировать. «Что это? Что происходит?» — взволновалась Габриэль. Возле неё тоже стало светлее и ярче, словно контур хроносфера наполнялся сиянием. «Генератор напитывается нашей энергией», — задумчиво сказал Яков, внимательно наблюдая за происходящим. «Это невероятно, Колохан, ты гений! Бог мой, да ты создал невозможное!» «Эй, мы что же, стали батарейками?» — недовольно спросил Райан. «Я бы сказал, источниками. Все гораздо глубже. Энергия мыслей, чувств, образов, прошлого, настоящего и будущего. Сила личности. «Ой, все, не умничай!» — буркнул Райан. «Я понял». Пульсация медленно расползалась по залу. Сине-зеленые волны света двигались, и казалось, что мы стоим глубоко под водой а над нами толще мирового океана, безумное количество воды. Я сделала глубокий вдох, и спираль вокруг меня вспыхнула ярким светом. От каждого правителя ползли искры и световые линии, стекаясь к сапфиру со стрелкой. Когда свет достиг внутреннего круга, хроносфер завибрировал. «Надеюсь, это не больно», — пробормотала Габриэль и испуганно вскрикнула. Её золотые волосы потемнели. Мягкие волны пряди сменились на жесткие курчавые. «Габи!» Райан дернулся к ней, но Колохан остановил его властным окриком. «Оставайтесь на месте!» Хроносфер начал создавать аномалию. «Не волнуйтесь, все под контролем!» «О, боги, пожалуйста, быстрее!» прошептал Дмитрий. В синем свете его глаза казались особенно насыщенными и яркими. «Синие глаза!» Хрустальный венец исчез, хотя левую щеку и шею все еще покрывали алмазы. Райан таращился на свою мантию, которая медленно таяла. Подол уже зиял дырами, словно его грызли мыши. Надо же, а я думала, это просто одежда. Оказалось, нет. Стрелка в центре дрожала все яростнее. Я попыталась рассмотреть фрейма, но его не было видно из-за разгорающегося вокруг меня света. Участок, на котором он стоял, тонул во мраке. Меня изменения пока не коснулись, или я их просто не замечала. Но об этом я и не думала. Я смотрела на брата, который дышал всё тяжелее. Даже на расстоянии я слышала, как хрипит его раненое горло. Ощутив мой взгляд, Колохан поднял голову. «Всё хорошо. Не беспокойся», — прошептал он. «Почему я меняюсь?» — выкрикнула Габриэль. Её левый глаз сменил цвет зелёного на тёмно-коричневый. Форма губ исказилась. меняясь внешне, но все еще чувствую внутри зверя». Аномалия еще не закольцевалась, Габи, не торопись. Хроносфер только начал разворачивать время. Тронный зал гудел. Наверху, как ночью, завыл ветер. Клубы синего тумана вились в воздухе, создавая то восхитительные, то жуткие картины. В пространстве между нами мелькали обрывки снов, мыслей и образов. Дмитрий вдруг разодрал рукав рубашки и смотрел, как тают на его руках алмазные колючки, и начал хохотать, как сумасшедший. «Проваливайте! Проваливайте с моего тела!» — заорал он. «Ненавижу!» Габриэль что-то выкрикнула, но я не услышала из-за усиливающегося гула. Стрелка хроносфера зазвенела и от этого звука заложила уши. Сквозь клубы синего тумана я смутно видела силуэт Якова, Он присел и что-то внимательно рассматривал на схеме. Райан кричал, пытаясь подбодрить Габриэль. Колохана закрыла пелена. Сапфир за моей спиной затрещал и тоже вспыхнул. От яркого сияния из глаз покатились слезы, я почти утратила зрение. Вытерла соленую влагу рукавом. И вдруг заметила запылающим сапфиром темный силуэт. Прищурилась, пытаясь увидеть больше. Образ плыл и менялся, словно не имел четкой формы. «Что это такое? Кто это такой?» «Колохан! Колохан, ты видишь?» Попыталась выкрикнуть, но в горле пересохло, и вышел шепот, который, конечно же, никто не услышал, в невообразимом звоне и шуме. «Колохан! Все под контролем!» Донесся сквозь шум его голос, слабый, но уверенный. Видимо, все шло так, как было запланировано. «Но кого же я увидела в сиянии?» Глаза слезились всё сильнее, в ушах стоял гул. Дмитрий резко оборвал хохот и что-то крикнул, но его слова сожрал звон стрелки. Она отчаянно завибрировала и слегка сдвинулась. «Совсем немного!» Но даже от этого движения зал накрыло волной энергии. Я зашаталась и едва устояла на ногах. «Почти. Ещё немного!» — закричал Колыхан. С оглушающим звоном стрелка сдвинулась снова. Аномалия замыкается, всем стоять. Звон. Но не снизу, а почему-то сверху. Или слух уже обманывает меня? Я подняла голову, всматриваясь сквозь клубы дыма и вспышки света. Что это такое? Что происходит? Почему окна так потемнели, словно их накрыло огромной черной тучей? И что за странный звук? Это же шелест. Шелест! «Тысячи крыльев!» И словно в ответ на мои мысли витражные стёкла брызнули гряду осколков. И вместе с битым стеклом на нас посыпались вороны. Проклятые бездновы твари! Одна тушка упала около меня и вдруг взорвалась, словно была банкой с керосином. Нападение. Сопротивление! Чёрная лавина вспыхивающих факелами ворон накрыла тронный зал. Тонкая отчаянно заверещала Габриэль, закричал Райан. А потом я увидела, как мой брат упал, и его одежда загорелась. «Нет!» — мой голос утонул в нарастающей какофонии. Кто-то темный вдруг возник за спиной и ударил меня по голове. И мир померк.